Мила Александровна Реброва, одержимость мажора, глава первая, Ника. Тебя не учили здороваться? Заставляя меня поднять взгляд от бутылки энергетика и жвачки, спрашивает уже знакомый мне голос. «Добрый вечер, пакетик будете брать?» Безразличным тоном спрашиваю я. На злость не осталось сил. Двенадцатичасовая смена, которая никак не закончится, дает о себе знать. И все, о чем я могу мечтать, так это о своей теплой постели. Когда другие студенты наслаждаются субботним вечером, я вкалываю, как проклятая, в надежде скопить лишние пару тысяч полной смены в магазине. Ведь с тех пор, как поступила в университет, благодаря подруге могла работать только по пять часов в сутки, что не особо помогало в нашем с мамой плачевном положении. «Нет, спасибо. А вот получить извинения был бы не прочь», говорит Халит холодным тоном, который всегда действовал на меня магнетически. «Я не могла понять, что у этого парня на уме. Он еще со школы имел странную привычку следить за мной, наблюдая и сканируя взглядом своих бесчувственных глаз. Их черная бездна проникала в самую душу, пугая и заставляя каждый раз отводить свой взгляд и бежать без оглядки». «С вас 253 рубля. Оплачивать будете карты или наличными?» Как робот, говорю я заученные слова, стараясь не смотреть на него. «Картой», — хмыкает гад, раздражая меня. «Мало мне проблемы без него. Извинения, я так понимаю, не дождусь». «И за что же мне извиняться?» – Устал вздыхаю я, обрывая его чек и жалея, что в этот час покупателей в магазине практически нет. «Гад может стоять надо мной сколько угодно, и его не прогонишь, используя в качестве оправдания очередь у кассы. Может начать с испорченной рубашки?» – тут же открывая энергетик отпивая его, спрашивает он. «А не надо было тащить меня в мужской туалет. Я случайно пролила на тебя напиток». Вырывается из меня капелька возмущения, на которую еще остались силы. «Извинись ты, после этого, может, и не тащил бы», – отвечает этот непробиваемый мажор. «Может?» – открываю я в рот. «Чего вообще ко мне пристал? И как ты вообще оказался в этом районе?» Недоумеваю я, только сообразив, что делать тут ему явно нечего. «Для богатенького мажора вход в наш район для бедных закрыт». Тут нет ни клубов, ни других развлечений. Он ведь не следил за мной. Да ну, бред. У него таких, как я, пачками. Только и успевай выбирать и затаскивать в постель. Пришел за извинениями. Не думала же ты, что я спущу тебе все с рук? Удивляет он меня. Могу оплатить химчистку. Язвлю я, молясь, чтобы хотя бы один посетитель зашел в магазин. Боюсь, у тебя не хватит на нее денег. Сколько ты зарабатываешь за смену? Две тысячи? Три? Спрашивает он лениво, пока я с трудом сдерживаю нервный смех. Не хочется рушить его иллюзии касаемо своего заработка, поэтому молчу о тех жалких 140 рублях в час, что получаю в этом захудалом магазине, куда меня взяли, так как желающие работать за такие крохи в очереди не стояли. «Неужели тебе так дорога твоя рубашка, что из-за нее ты потратил время и приехал сюда? В самом деле, недоумеваю я, чувствую неприятное сосущее чувство под ложечкой. Очень уж мне не нравится такое приватное внимание мажора». «Дело не в вещи», – назидательно поправляет он меня, выглядя при этом чертовым занудой. «Дело в принципе». «Если ты считаешь нормальным испортить чужое имущество, не извиниться, да еще и беситься, что тебя просят о банальной вежливости, стоит заняться твоим воспитанием». «Кому? Тебе?» «Пытаюсь понять, чего он хочет, даже подаюсь чуть вперед, чтобы лучше его рассмотреть. Между нами касса, что меня весьма радует. Не хотелось бы оказаться близко к этому странному парню с непонятными намерениями». «Почему бы и нет?» – Жмет он небрежно плечами, не вынимая руки из карманов крутых брендовых джинсов, низко сидящих на талии. «Раз уж больше некому». «Прости, конечно, но я откажусь». Ёжусь под его взглядом лазером, но тщательно это скрываю, держусь непринужденно, чтобы его не нервировать. После моего ответа он молчит, изучает меня так долго, что от этого становится неловко. «Кто сказал, что я спрашиваю?» – хмыкает, дергая уголком рта. «Я не для того приехал, чтобы уламывать тебя. Ты просто компенсируешь мне испорченную рубашку. И точка». Тяжело вздыхаю до болезненного ощущения в легких. Задержав дыхание, со свистом выпускаю его наружу. «Этот парень не на шутку меня напрягает. Мадина предупреждала меня не связываться с ему подобными мажорами. И теперь я вижу, что подруга была права. «Держись, Ника». «Только не показывай свой характер. Постарайся отделаться от него. Семья важнее всего. Думай о них». хорошо рапортую я, видя, как от моего тона он раздувает ноздри. Миролюбиво улыбаюсь. «И?» – «Я жду». «Во-первых, смени тон!» – осекает он меня, глядя колючим взглядом. «Ну, началось первое, второе, третье. Закатываю глаза, что становится ошибкой». Касса больше не является для него преградой, поскольку мажор обходит ее и становится возле моего крутящегося стула, напирая своим внушительным ростом. «Меня обдает запахом парфюмерного магазина, дорогого, элитного, я точно пропитаюсь этим ароматом свежести, который забивается в ноздри и одуряет». «Сюда нельзя!» Изо рта вырывается самый настоящий истерический вопль. Вскакиваю. Где все люди? Почему я одна? Где мой перцовый баллончик? Тянусь к сумке, но Мерзоев резко делает выпад рукой и не дает мне взять ее. Можно. Сам себе дает право быть в зоне, куда покупателям нет хода. Мне все можно. «Говорю, уже нельзя, меня уволят, предупреждаю, озираясь по сторонам в страхе. Если выйдет администратор зала, решит, что я любезничаю с покупателем прямо в зоне кассы. Это не в твоих интересах. Как я тебе компенсирую тогда стоимость рубашки?» «Так-то лучше. Ты уже готова купить мне ее?» Едко замечает Мерзоев, даже не дернувшийся с места, несмотря на мои дергания и попытки что-то сделать, чтобы изменить ситуацию. «Но этого мало. Сперва я хочу извинений». «Ты больной!» – не сдерживаюсь я от испуга. «Кто приезжает ради извинения в другую часть города?» «Попридержи язык!» – угрожающе надвигается он на меня, обжигая чернотой своего взгляда. «А то мне придется укоротить его». «Ладно, извини!» – чуть ли не кричу я, нервно заламывая руки. «Господи, что за наказание!» — Неискренне, — замечает он мрачно, складывая руки на груди и опираясь бедром на стойку кассы. Как бы говорит, что не уберется отсюда, пока не добьется своего. — Попробуй еще раз. — Раз, два, три, четыре. — Что ты там бормочешь? Дергаюсь, поняв, что считала вслух. Пыталась успокоиться, чтобы не заорать. Он псих, а я не умею обращаться с психами. Мне ни за что не сдержать свой язвительный тон и не извиниться перед ним от чистого сердца, чего он так сильно хочет. Я девушка. Вы работаете или свидание устраиваете?» Прерывает меня неодобрительный старческий голос до да благословений сидящих по ночам дома старушек». «Работаю, работаю». Толкаю я в грудь наглого мажора, не скрывая радости от того, что спасена. «Сегодня спасена, но не думай, что на этом все», — словно читаемые мысли, произносит он, прежде чем развернуться и уйти.